Финкель и Терниченко прощаются. Круг тоже встает и, не преодолев своей невеселой задумчивости, подает им руку. Терниченко вдруг преувеличенно весело обнимает его за плечи. «Да ладно, Прокоп Панасович, что вы так мрачно смотрите на дорогой божий свет, а? Мы-то надеялись, что после такой информации вы моментально посадите нас в авто и повезете пить шампанское». А вы будто на погост собираетесь. Да через несколько дней, дорогой мой человек, мы будем без пяти минут миллиардеры. Эх, а что вы думаете? Круг легко высвобождается из объятий Терниченко. Скажите Гоб, когда перепрыгнете. Скажем, Прокоп Панасович, скажем. Если уж господа министры втянуты в это дело, если Франция хочет омолодиться посредством прививки украинским золотом, то будьте уверены, что ни Петренко, ни Гунявый не уедут из Парижа, пока их документы не окажутся у нас в руках. Это гоп абсолютный. Через три дня Петренко поедет в свою квартиру с Гунявым и с Ольгой Ивановной. Пусть даже, как я вам уже говорил, Петренко начнет требовать в обмен на выдачу бумаг свое освобождение. И это не страшно. Освободят. А если не выдаст, найдут способ вытянуть. Ого! Круг бледно улыбается. Я немного нездоров. Вот и вся причина моего пессимизма. Голова тяжелая, разбит. А, вон какая штука. Ну, так бы и сказали. Это грипп у вас. Теперь три четверти Парижа развлекаются таким образом. Финкель незаметно вытирает об полу пальто руку, которую подавал к руку, и озабоченно обращается к Терниченко. «Ну пошли, пошли. Нам еще нужно застать в министерстве этого чиновника. Быстрее». И не протягивая больше к руку руки, бежит к двери соседней комнаты, открывает ее и кричит. «Нина!» ты можешь вернуться к своим обязанностям, мы уже уходим. Оставшись один, Круг закладывает руки за спину и тяжело расхаживает по комнате, опустив голову. Нина, проходя мимо, внимательно смотрит на него и, высоко подняв голову, садится за машинку. Тут же громко спрашивает. «Я не помешаю вам, Прокоп Панасович?» Круг на мгновение останавливается, Ловит ее вопрос и поспешно отвечает «Нет-нет, пожалуйста». И снова ходит, время от времени поглядывая на тугую, склонившуюся к машинке, шею Нины. Потом садится за стол, подпирает голову руками и долго сидит так, не двигаясь. Наконец решительно придвигает бумагу, берет перо и пишет. В полпредства СССР в Париже. Считаю долгом сына своего народа, Довести до сведения представительства советской власти следующее. Три дня назад французская полиция арестовала известного вам Петренко Мазуна Кулю, сообщника не менее известного Гунявого. Он должен выдать Гунявому все касающиеся золотых россыпей документы. С этой целью Петренко Мазун, под охраной полиции вместе с Гунявым поедет в свою квартиру, чтобы отдать бумаги. Ваша обязанность — сделать из этого выводы и принять соответствующие меры. Никакого интереса, кроме исполнения долга перед самим собой, у меня нет. Потому имени своего не называю «Сын украинской нации». Перечитав. Круг тускло улыбается, медленно складывает листок в четверо и кладет в портфель. Пусть там хранится еще одно свидетельство минутной глупости. И снова, оперев голову на руки, сидит неподвижно. Нина давно уже не пишет, поглядывает на патрона. Потом решительно поднимается и с гордо закинутой назад головой твердо подходит к руку. Прокоп Панасович. Он быстро вскидывает голову и молча, непонимающе смотрит на нее. Кудрявые, тронутые на висках сединой волосы, смяты. Это следы его рук. Щеки Нины внизу, возле самой шеи, смугло горят. Но она еще с большей независимостью сжимает детские губы и смело встречает взгляд крука. «Мне кажется, Прокоп Панасович, вы мной недовольны, и моя служба у вас никому не нужна» поэтому заявляю, что служить больше не могу. Прокоп Панасович со странным выражением лица смотрит на нее. И не то насмешка, не то печаль в непривычно умиротворенных выпуклых глазах. Слова Нины немало не удивляют и не беспокоят его. Он устало поднимается и проводит рукой по лбу. — Вы ошибаетесь, мадмуазель Нина. Ваша служба нужна, и никаких причин быть недовольным вами у меня нет. Нина упрямо качает головой. «Нет, есть. Вы ведете себя со мной совсем не так, как раньше. Почти перестали разговаривать. Впечатление такое, что я просто раздражаю вас. Лицо уже горит, и глаза блестят не то от слез, не то от возбуждения». Круг также странно смотрит на нее, молча отходит и, снова заложив руки за спину, начинает шагать по кабинету. Нина пожимает плечами. «Вот и сейчас. Вы не считаете необходимым ответить мне?» Круг останавливается напротив нее и тихим, чуть хриплым голосом говорит, «Вы не должны обижаться на меня. Может, мое поведение в последнее время на самом деле не таково, как прежде, но причина его совсем не та, что вы думаете. И чтобы успокоить вас, я скажу, в чем дело». Он останавливается, какое-то время не поднимает глаз от пола и с той же отстраненной улыбкой тихо говорит, «Помните, я говорил вам однажды о своем близком приятеле, который влюбился в молодую девушку и предложил ей поехать с ним в Бразилию?» «Помню». «Ну так вот, он совершает теперь много глупостей, и меня это волнует и беспокоит. Боюсь даже, что он захворал психически». Круг отходит к креслам, садится и показывает Нине на кресло напротив себя. Нина решительно усаживается, ровно держа спину и сложив руки на коленях, как и положено дисциплинированному служащему. Похоже, объяснение патрона успокоения не принесли. Круг, опершись на подлокотники, задумчиво соединяет кончики пальцев. Да, ничем иным это объяснить нельзя. У человека большое торговое предприятие, Прекрасное социальное положение, он может найти себе жену в лучших семьях французской, украинской или любой другой национальности, может жить спокойно, богато, даже роскошно. Так нет, ликвидирует все дела, оставляя себе только то, что необходимо для устройства в Бразилии, а остальное отдает кхм, на народные нужды. Круг пожимает плечами и какое-то мгновение молчит с застывшей иронической улыбкой. «Ну ладно. Если он хотел, чтобы эта девушка поехала с ним, это еще так, сяк, можно понять. Тоже явный идиотизм, но чего не творит с людьми любовь? Ну пусть романтика, мечта, стремление начать жизнь заново. Ладно». Но когда эта девушка отказалась и не осталось никакой идиллии, все же ехать в Бразилию одному — полный абсурд, безумие. Круг вдруг упирается руками в подлокотники и смотрит прямо на Нину. Больше того, мадемуазель, в его руках сейчас дело, которое может принести ему, если не миллиарды, то большие миллионы. На эти миллионы можно сделать кучу всяческого добра, в том числе и пресловутому народу. Нет, он сознательно отказывается от дела. Разве не безумие, а? Нина опускает глаза и, чтобы что-нибудь сказать, негромко бросает. Может, из гордости перед той девушкой? Из гордости? Как так? Я не понимаю. Но иногда из гордости перед тем, кого любишь, все хочется сделать назло. И чем абсурднее, тем лучше. Нина густо краснеет и горько хмурит брови. Круг с печальным интересом смотрит на нее. «Вы знаете это по собственному опыту?» Нина холодно поднимает голову. «Может, и по собственному». Круг отводит глаза в сторону. «Да нет у него никакой гордости. С девушкой все кончено. Она любит другого, молодого. Он это знает. Правда, она, как я выяснил, все-таки у него... Сама она этого не говорила. Но зачем говорить, если и так видно?» Да если бы он ей понравился, ему же этого мало. Даже если бы захотела стать его женой, и этого недостаточно. Нет, подавай ему любовь до гробовой доски и в Бразилию, не меньше. У Нины внезапно вырывается, и правильно. Круг быстро вонзает в нее взгляд. Вы так думаете? Безусловно. Снова судите по себе? Может и по себе. Круг криво улыбается. Да, когда это говорите вы... «Все понятно и нормально. Вам девятнадцать лет, а когда человеку за сорок немножко смешно и попахивает безумием. Не согласна с вами». Круг со снисходительной улыбкой качает головой. Но Нину, видно, задевает эта улыбка. «Ничего смешного. Ну и что сорок лет? Простите, в поступках этого человека я не вижу ничего безумного». «Вот тебе, мол, за твой смех». И Нина упрямо, с явным вызовом встречает его внимательный и удивленный взгляд. По-вашему, это действительно нормальные поступки? И много вы видели таких коммерсантов в своей долгой жизни? Я никаких коммерсантов не видела. Я сужу так сама по себе. Значит, у человека есть основания так поступать. А вы непременно хотите, чтобы он следовал вашему образу мыслей. Круг еще внимательнее взглядывает на Нину. «Хм, ну ладно. А вот представьте себе, что ваш отец неожиданно разбогател. У него есть фабрика или какое-то торговое предприятие. Вы все прекрасно знаете и прекрасно живете. И вдруг он заявляет, что ликвидирует все дела свои и хочет ехать в Бразилию обрабатывать землю. Вы считали бы это нормально?» Нина пожимает одним плечом. «Зависит от...» Если бы у него были серьезные основания, то почему бы и нет? А сами бы вы поехали с ним? А чего это я должна ехать с ним? Ваш друг не требует ведь, чтобы вы с ним ехали, а вы требуете, чтобы он оставался здесь. Значит, я люблю его, мадемуазель Нина, и не желаю ему зла. А вы, простите, не любите своего отца, если согласны отпустить его одного. То, что страшно для вас... Вы снисходительно позволяете делать близким вам людям. Глаза Нины сердито моргают. Да при чем здесь все время я? Ничего страшного для меня ни в какой Бразилии нет. Но не обо мне же речь, а об отце. А если бы он действительно поехал, я была бы рада. Да-да, вместо того, чтобы гоняться тут за фантастическими миллионами, пускай бы обрабатывал землю. Точно так же отдать лишние деньги на народные нужды, простите, по-моему, вовсе не безумие, а красивый порядочный поступок. Только можете быть спокойны. Мой отец совершенно согласен с вами, и денег своих не отдал бы. Такое безумие явно не для него. И полагая, что сказано уже достаточно, чтобы патрон обиделся смертельно и указал ей на дверь, она встает, опережая его. Но в любом случае я заявляю, что служить у вас больше не могу». «Прошу отпустить меня уже сегодня». Круг, не сводя с нее глаз, с улыбкой произносит. «Страшно вы, амбициозный человек, Мудмозель. Из-за амбиции вы просто наговариваете на себя. Все эти ваши взгляды... И если б элегантный молодой человек, который ежедневно провожает вас домой, услышал ваши сегодняшние слова... Он не пожимал бы вашу ручку с такой нежностью. Он, скорее всего, иного мнения и о Бразилии, и о народных нуждах. Нина вскидывается, густо краснеет, хочет что-то сказать, но только встряхивает стриженной головкой и нарочито подчеркнуто сдерживает себя. Не дождавшись ответа, круг устало поднимается и вяло произносит. «А что касается вашего заявления, если у вас действительно нет других мотивов оставить службу, то я тоже заявляю вам, что служба ваша нужна, и никакого недовольства вами у меня нет и в помине. Ого, мы уже опоздали сегодня на целых двадцать минут. Пожалуйста, не закрывайте вашу машинку, я останусь здесь и кое-что напишу сам». «Значит, я могу идти?» — Вы должны идти, как можно скорее ваш приятель, наверное, уже волнуется, дожидаясь вас. Нина резко протягивает руку, берет сумочку и, туго переставляя ножки на ковре, решительно идет к двери. Но у порога поворачивается и дрожащим, сдерживаемым из последних сил голосом, говорит. — А если вам кто-нибудь доносит обо мне такие гадости, что мне на улице нежно пожимают руку, то это неправда и мерзость. И меня удивляет, что такой человек, как вы, она не заканчивает и быстро выходит. Круг долго смотрит ей вслед и, наконец, усмехается. Она запротестовала только против того, что ей на улице нежно пожимают руку. На улице она этого не разрешает, это не положено. Круг снова опускается в кресло, склоняет голову на руку и долго сидит, сонно отяжелев и сгорбившись но постепенно лицо его оживает, просыпается, глаза щурятся, в них уже улыбка. Неожиданно он резко встает на ноги, твердо подходит к машинке, вынимает из портфеля письмо в полпредства, неумело и медленно стучит одним пальцем по клавишам. Заклеив конверт, какое-то время он уже одетый, стоит посреди комнаты и колеблясь посматривает на письмо, которое держит в руке. Потом решительно выходит из банка и направляется к почтовому бюро. Бросив письмо в пневматический ящик, останавливается на краю тротуара и криво улыбается. Конец. Главный шаг к безумию сделан. А в груди тоскливо и тревожно ноет что-то. И вместе с тем раздвигается какая-то пелена, давая проникнуть в сердце непривычной легкости и простору.